Глава двадцать Регина. Сегодняшнюю ночь проспали в обнимку. Никак этого не ожидала, но Арина из того гневного типа, что весь путь обратно просидел, насупившись и о чем-то размышляя, превратился в самое доброжелательное и обаятельное существо на свете. С предложениями Аван Ванне больше не докучал. Спину молочком намазать вызвался сам. При этом купаться не срывался, да еще и сочувствующим тоном, с тревогой заглядывая в глаза, интересовался, не сильно ли мне тяжело переживать все это. Теряясь в догадках относительно произошедших перемен, остановилась на том, что причина в сопереживании ближнему. Когда рядом кому-то на твой взгляд тяжело, это равнодушным не оставит. А раньше он об этом просто не знал. К тому же уточняющие вопросы верлянца, заданные мне перед самым сном, эту мысль только подтвердили. «И долго длятся эти естественные ужасы?» Вкратчиво шептал он мне на ушко. «У меня четыре дня, если все хорошо?» Сонно пробормотала в ответ, устраивая щекой на его предплечье. «Как это если?» Всполошился верлянец. «В смысле смены среды, акклиматизация влияет...» «Да еще после болезни... Ох, откровенно зевая, просветила я его. «Кажется, он хотел узнать что-то еще, но я уже уснула. День тяжелый выдался». С утра, продолжая обдумывать мысль о психологической перестройке высших верлянцев, снова затронула вопрос о возможности встретиться с двумя верлянками – Но Арина, едва ли не замахав на меня руками, категорично отказался оказать любое содействие, если не пригрозил вставлять палки в колеса, заявив... Не захотят они с тобой встречаться. Да и я не соглашусь доставить тебя на эту встречу. Вообще больше никаких встреч и новых знакомств. Будешь отдыхать на моей территории. Тем более, что завтра днем я буду отсутствовать. Предстоит важное мероприятие. А может быть... «Можно Нира попросить меня отвезти?» Предложила я вариант, ощутив укол совести. «Никакого отпуска со мной у начальника не выходит. И как раз вчера второй мой знакомый верлянец не раз предлагал помощь. Ты хоть сможешь заняться своими делами, а то все со мной и со мной. А он такой доброжелательный, и рассчитывать на него предлагал. Опять же, столько внимания мне вчера уделил. Даже удивительно для нового знакомого». «Но я так понимаю, это из-за того, что он твой друг?» Арина, который составлял мне компанию в процессе ленивого валяния под солнышком на растерянном полотенце, резко подскочил. «Чтобы я больше о нейере ни слова не слышал!» Едва не зашипел он. «Почему?» – удивилась я. «И куда, кстати, он вчера исчез? Ужас, как стыдно за собственную забывчивость! А поблагодарить бы его хотела! Тоже от хищников защищал!» Со стороны отвернувшегося Арина донесся скрип зубов, после чего, выдержав некоторую паузу, он обернулся ко мне лицом и неожиданно резко предупредил. «Регина Аркадьевна, вопрос принципиален. Запрещаю общаться с моим другом, иначе я буду воспринимать любую попытку как крайне неразумное поведение с вашей стороны». Его необычный зрачок знакомо мелькнул желтизной, заставив меня испуганно закрыть лицо ладонями в тщетной попытке укрыться. «Не надо!» — испугалась я. «Не общаться так не общаться, хотя это и странно. Ваш же, друг, но я не буду, раз это такая проблема. Обещаю, даже если увижу его снова, буду невежливо молчать и игнорировать. Правильно, пусть он думает обо мне плохо в угоду вашим тиранским замашкам». Под конец все же сорвалась на обиду. Но в самом деле, что за глупость? Этот мир, между прочим, не меньше Арина рисковал собой, защищая меня вчера. А мне даже спасибо сказать не позволено. «Вы его не увидите больше, поэтому беспокоиться не о чем. И завтра он также занят». И тут меня осенило. Арина так настроен против нашего общения, что возникает невольное подозрение – Он опасается, вдруг его друг нечаянно проговорится не о том. «Вы все рассказали другу!» Я резко вскочила на ноги от потрясения, снова скатываясь на официальное обращение к начальству. Ужас, если он реально проинформировал приятеля, что прилетел в отпуск с любовницей. А если еще и рассказал о том, как мы познакомились, мне стало плохо. Вчерашний позор померк на фоне общей нелицеприятной ситуации и мнения, вероятно, сложившегося обо мне уньера. В свете появившейся мысли вчерашнее поведение нового знакомого казалось уже не таким однозначным. Сарина, я уже смирилась и даже научилась видеть плюсы в наших отношениях, но... Мы же договаривались. Моему возмущению не было предела. Вы обещали сохранять конфиденциальность наших отношений, «А это предполагает неразглашение. Вы... вы нарушили наш договор!» Я в упор смотрела на него, в бессильном возмущении сжимая руки в кулаки. Верлянец во время моего обличительного выступления выглядел уязвленным и каким-то растерянным одновременно. Но как только я заявила о нарушении, резко дернулся в моем направлении. Его лицо окаменело, а зрачки налились желтизной. «Боюсь!» — голосила я, дрыгая ногами и цепляясь руками за мужчину. Арина стоял по поясу в воде и весело смеялся, уверенно удерживая меня на руках и осторожно водя моим телом по поверхности воды из стороны в сторону. «Расслабься, ты очень напряжена. Чтобы плавать, надо всего лишь довериться воде. Не бойся, не упадешь, она подхватит. Расслабься, почувствуй это состояние». Уговаривал он меня, наверное, в сотый раз. Но расслабиться у меня как раз и не получалось. Пусть жидкая среда уже не вызывала такой паники, как раньше, но глубоко заходить было откровенно страшно. Поэтому я весь сегодняшний день, который мы дружно провели в праздном безделье на берегу, или плавала, держась за шею Верлианца, когда он уверенно и стремительно рассекал водную гладь, или подшутливые замечания Арина барахталась в прибрежной мелкой парной и прозрачной водичке». Настроение было прекрасным. Счастье и радость переполняли. Мир казался таким восхитительным. Окружающее пространство и мой спутник радовали каждое мгновение. Арина сегодня превзошел самого себя. Весь день и в прямом, и в переносном смысле проносил меня на руках, выполняя малейшую прихоть. Стремился только порадовать или удивить. День получился по-настоящему отпускным. Я радовалась каждому лучику солнца каждой улыбке Верлианца, каждому мгновению, что мы провели сегодня вдвоем. Не покидало ощущение, что мы становимся ближе, начинаем узнавать друг друга, доверять. Один из лучших дней моей жизни. И тоже в копилку моих бесценных воспоминаний. Ты знаешь, — таинственным тоном прошептала я Арина, когда мы уже после заката, который наблюдали, устроившись вдвоем на берегу, ужинали внизу, рассматривая Верлианское звездное небо. Землю отсюда было не видно, но Арина объяснил мне, где она примерно находится. «Глядя на тебя, не погидает ощущение, что ты сегодня крупно проштрафился». И в голос расхохоталась, увидев, как верлянец напряженно замер с кружкой в руке. «Почему ты так думаешь?» Спустя несколько минут неестественно напряженным тоном уточнил он. «Ты мне за весь день ни разу не сказал «нет». С триумфом заявила я и, подскочив к нему, обняла, чтобы прижаться щекой к груди мужчины. «Так что сознавайся, в чем подвох?» Как-то мы с Надей болтали о вечном и женском, и она со смехом мне сказала, что по Грише всегда можно догадаться, если он чувствует себя виноватым. Тогда эта мысль вызвала недоумение, но сегодня я, кажется, ее поняла. «Нет подвоха». Арина как-то скованно погладил меня по волосам и, осторожно высвободившись, отошел к прозрачной стене. Под моим недоуменным взглядом постоял там, всматриваясь в океан, поблескивающий бликами в свете ночных спутников их планеты, и, обернувшись, поторопил. «Пора спать. У меня завтра важные дела». Арина улетел сразу после завтрака, строжайше наказав мне никуда от дома не отдаляться, в воду я понятно и сама бы не полезла. В отсутствие хозяина я немного побродила по дому, босиком, чувствуя тепло пола, рассматривая через прозрачные стены красоту окружающего мира. Находиться здесь уже было счастьем, таким незыблемым ощущением довольства и полноты жизни. Решив не терять ни дня, вновь отправилась отдыхать и набираться сил на солнышко. Расположилась на открытом участке суши подальше и от воды, и от верлианских ярких кустов. Легла и, щурясь от солнца, принялась всматриваться в небо. Приветствую! Я даже вздрогнула от неожиданности. Голос был чужим, а я совсем не предполагала, что тут кто-то может появиться. Быстро сев, уставилась на незнакомого высшего верлианца. Вот же, знала бы, что тут кто-то ожидается, оделась бы нормально. А то, как вчера Сарина была в шортиках и топике, подаренных Наташей, так и сегодня оделась. Мой наряд мужчина явно оценил, поскольку взгляд его очень детально обижал меня, заставив смущенно подтянуть колени к подбородку. «Вык Арина, наверное? Он будет позже», – не совсем уверенно сообщила я. Верлянец удивленно дернулся и впился в меня непонимающим взглядом. Внимательно всмотревшись в мои глаза, погрустнел. — Понятно. Расстроенно пробормотал он и, неожиданно шагнув вплотную ко мне, схватил за руку, что-то в нее вкладывая и заставив испугаться. — Вот, Регина, это вам от меня подарок. Не говорите о нем никому и... сохраните его. Мне будет приятно знать, что у вас есть что-то на память обо мне. Это анимоны. У нас их называют застывшими слезами прекрасной женщины. Они очень красивы, как и... вы вложив камешек мне в ладонь, сразу отпустил мою руку и сам отступил назад на несколько шагов. Шокированная его поступком, как-то неожиданно было получить подарок от совершенно незнакомого неземного мужчины, встреченного впервые, недоуменно сказала «Я не могу». «Регина, пожалуйста, не спорьте, просто возьмите. Это вас ни к чему не обязывает, а мне будет приятно вспоминать о вас. Очень прошу, возьмите». И такой умоляющий взгляд у него был, такая невыразимая тоска в голосе, что мне духу не хватило отказаться. «Хорошо», — я кивнула. «Только не говорите никому», — снова напомнил он. «Да», — пообещала я, не зная, чего ожидать дальше. Но тут над нами стремительно пронеслась леталка Арина, как-то противоестественно резко приземлившись неподалеку. Почти тут же из нее выскочил мой явно взбешенный шеф и стремительно направился к нам. Незнакомец, к его чести, нисколько не впечатлился и с самым хладнокровным видом развернулся в сторону приближающегося Арина. — Ньер! Мое начальство, судя по тому, как прозвучало имя незнакомца, было на грани. — Как только узнал, что ты отправил на совет с отчетом заместителя, сразу предположил, что ты решил прибыть. «С визитом в моё отсутствие. Что за... у меня веский повод!» С невесёлым смехом спокойно возразил незнакомец. «И?» Арина перевёл подозрительный взгляд на настороженно прислушивающуюся к разговору меня. Поскольку мне о цели визита сообщить не успели, пожала плечами. Кела! Одно слово незнакомца заставило изумиться Арина и напрячься меня. Почему-то в памяти сразу всплыла та красноволосая русалка и ее локон, виденный мною вчера в его подводном жилище. «И что она?» Арина вопросительно смотрел на второго верлянца. «Вчера приплывала. Сказала, что решилась на трансформацию». При этом незнакомец бросил быстрый взгляд в моем направлении. Арина тоже задумчиво оглянулся на меня. «Полетели. Обсудим все на месте». Спустя несколько минут кивнул он незнакомцу. После чего они быстро попрощались и каждый в своей леталке взмыли вверх. Оставшись со странным ощущением тревоги, проводила их взглядом и посмотрела на свой кулачок. Разжав его, внимательно вгляделась в камешек. Такой красивый и голубой, как мои глаза.